Глава шестая «Эй, приехали мы! Эй, просыпайся!» Услышав грубый мужской голос, открыл глаза и увидел обросшее, загорелое бандитское лицо. «Если бы я не знал, что именно за человек передо мной, ей-богу, первым делом ударил бы, а уже потом разбирался». «Черт, Гиви, ты когда побреешься?» — проворчал я, отстегивая ремень безопасности. Даже на заднем сидении я всегда пристегиваюсь. Тем более, когда хочу вздремнуть. — Так тебе красивые студенточки в такси точно не сядут. — Что бы ты знал, Сергей? Ты единственный мужчина, помимо меня, который ездит в мои такси. Кавказец заулыбался во все свои тридцать два зуба, три из которых золотые. — Соболезную. Значит, дела у тебя идут совсем худо. смыкнул я, открыв дверь. — Ладно, удачи, борода. Сифон не поймай, расхохотался тот. За проезд я заплатил заранее, так что сразу пошел куда хотел. И да, я в городе, и у него даже есть какое-то название, но все мы зовем его просто городом. Городок, кстати, неплохой. Основали его ушлые купцы примерно через десяток лет после того, как заработала академия. Не, почему бы и не построить город? Дорогу же проложили. Проложили. Причем как обычную, так и железную. Но так как в Академии учатся приручители чудовищ, которым для учебы нужны эти самые чудовища, то Академию построили в лесу чудовищ. Грубо говоря, в самой заднице нашей необъятной Родины. Вру. Есть еще более глубокие задницы. Здесь же так. Монстры хоть и водятся, но нет таких, которые разоряли бы города и целые страны. Город этот быстро разросся. Сперва здесь были склады для поставок в Академию. Потом открылись отели для охотников и убийц-чудовищ. Следом открылись бордели. Много-много-много борделей для студентов и воинов, что охотились на чудовищ. Ну и пошло-поехало. Город процветал, развивался и в итоге даже без Академии неплохо жил. Откуда я все это знаю? Мог бы сказать, что я красавчик и очаровашка, но не люблю врать. Большую часть информации узнал от девиц в борделе. другую от тех, с кем имею дела. В общем, с мир по нитке. Так, куда бы сперва пойти. Сейчас я находился на главной торговой улице города. Ей уже лет сто, и сделана она как раз для студентов. Чтобы те не шатались по городу, теряя время, а сразу пришли куда надо. и потратили свои денюжки. Улица эта весьма узкая и строго пешеходная. Мол, если ты будешь ехать, то не заметишь многие магазины. Так что топай ножками, ну или верхом на твари катись. Я же предпочел пешочком. Заодно погляжу, что здесь открылось новое. Так что то туда загляну, то сюда, и, честно говоря, сплошное разочарование. Многие эти магазинчики рассчитаны на пафосных, чейсвэшных аристократов с кучей денег. Поэтому, в очередной раз чертыхнувшись, глядя на красивый позолоченный клинок, который сломается при первом же ударе о более-менее сильного монстра, пошел в проверенные места. Погода была чудесной. Птички поют. Работники магазинов зазывают клиентов. а два мошенника в переулке практически прижали к стене девушку с чемоданами и угрожают ей. Классика, Балин! Этот город прям магнит для уродов и авантюристов. «Прошу, у меня ничего нет, и я не хотела в вас врезаться», — молила девушка лет двадцати с лишним. На ней было пышное платье для путешествий, широкая шляпка с уалью и ажурные перчатки. «Не бедная девица». Но врезалась, и я разбил семейную реликвию!» — кричал мужчина бандитской наружности, держа в руках обломки вазы. На вид дорогая, но на самом деле подделка. Этот материал, что похож на фарфор, очень прочный. Его не разбить, просто уронив. «А в ней был прах всей моей покойной семьи. Их монстры сожрали, даже трехлетнюю осеньку». «Я... я... не хотела». «Теперь их прах развелся ветром». «Как мы теперь сможем почтить память наших потомков?» — вмешался второй бандит. «Он широкий, даже шире и выше меня, а еще тупой. Перепутать предков с потомками». «Только мемориал, и на него нужны деньги, которых у нас нет». Первый бандит еще ближе приблизился к девушке. «Но у меня ничего нет», — сильнее прижалась она к стене. «А как же колечки и серьги золотые, на вид дорогие». Тот потянулся к девушке, но она отбросила его руки. «Нельзя! Это мамины!» «Да! А ты по нашей маме ногами прошлась! Это можно было?» Зарычал он на нее и еще сильнее приблизился, от чего девушка натурально слилась со стеной. Путешественница еще сильнее перепугалась и, заплакав, потянулась к серьгам, чтобы снять их, но... «А ничего, что это не прах, а песок!» поинтересовался я, заходя в переулок, и держа на ладони немного этого праха. «Ты еще кто такой? Иди гуляй, Вася, если не хочешь оказаться на полу в луже собственной крови!» Первый бандит выхватил кинжал. Но вдруг сверху опустилась паучиха. Тот медленно обернулся, а она плюнула паутина ему в лицо и начала закручивать. Вот только даже не знаю, где она научилась бандажу. Альма так связала бандита, то будь он женщиной, вышло бы очень эротично. А еще его руки и ноги были связаны вместе, и на них паучиха подвесила бандита. Второй же попятился назад. М -м -м монстр Он кинулся на меня, потому что позади паучиха, а слева и справа — стены. «Лежать!» — Рыкнул я и дал тому леща. Я был слишком быстр, поэтому он поднял блок уже после того, как моя ладонь коснулась его лица и впечатала в стену. Здоровяк рухнул, А миг спустя на него налетела паучиха и вновь связала да подвесила. Ну, а я подошел к девушке. «Что же вы, милочки на такой простой развод ведетесь?» Остановился я в паре метров от нее. «Приручитель?» а, а, кинул взгляд на паучиху, вытянул руку, а та аж приподнялась, чтобы погладиться головой мою ладонь. После чего я отозвал ее. «Удачи и будьте осторожны». Помахав рукой, направился дальше, куда шел. Девушка же проводила меня восхищенным взглядом. И да, думаю, я мог бы пригласить ее в ресторан, а потом и к себе в номер. Но тогда я ведь потеряю весь день, а оно мне надо. Женщины на одну ночь — это, конечно, хорошо. Тем более такие хорошенькие. Но у меня зелья заканчиваются, и это может стоить мне жизни при следующей охоте. Кстати, о паучихе. Она восстановилась куда раньше, чем я думал. Помогла мана, полученная из сердца вепря. Нужный магазин находился в трех минутах ходьбы и назывался «Аптека Йохо-Хо». Нет, название куда адекватнее, чем владелец магазина. Вывеска походила на пиратский флаг, но вместо черепа там склянка с таблетками. Покачав головой, вошел в лавку и увидел двух крепких мужчин, набирающих кучу зелий. Хм. Это точно не убийца чудовищ, слишком снаряжение паршивое. Видимо, наемники. Кинув на меня хмурый взгляд, они расплатились и поспешили уйти. А я подошел к прилавку, за которым стоял недоайболит-пират. «Слушай, вот ты потерял ногу, ну сделай уже себе наконец-то нормальный, блин, протез!» — указал я на деревянную ногу немолодого мужчины в халате и пиратской шляпе. Еще у него была черная повязка на глаз, который, к слову, отлично видит, и мушкет за поясом. Ничего ты не понимаешь, мало тыща! фыркнул аптекарь пират. Тебе как обычно? Хм. На этот раз возьму побольше. Призадумавшись, решил прикупить кое-что интересное. У меня же есть питомцы, и благодаря лисе я теперь могу уйти глубже в лес, а значит? Да-да! Смогу поохотиться на более сильных чудовищ. Так что, закупившись зельями по полной, купил зачарованных стрел повышенной мощности в соседней лавке и различные инструменты убийц-чудовищ. А потом — бац! — и наступил вечер. Ну, я вроде все купил, что хотел. Так что можно и расслабиться. Вот только стоило мне подойти к Борделю, где я частый гость, как пришло осознание. А женщина то и не хочется, наверное, из-за Лиски. Точно из-за нее. Ладно, зато денег сэкономлю. Так что вместо борделя пошел я в один неплохой отель. Здесь я также нередкий гость, так что персонал со мной знаком. Да и номер, что я обычно снимаю, был свободен. Так что, закинув туда вещи и покупки, которых у меня стало весьма много, привел себя в порядок и направился в ресторан. Он находится на первом этаже и принимает гостей даже с улицы. Причем правильно делают, потому что лишь только за готовку этому отелю можно смело добавлять лишнюю звезду. Предвкушая обжиралово, сунулся в лифт и с четвертого поехал на первый этаж. «Господин, а мы?» — услышал я голос лисы в своей голове. «Я еще не кушала», — добавила паучиха. «Я возьму немного с собой». Да я не забыл про мясо малинового вепря для тебя, Альма. Так же мысленно ответил я. Здесь в лифте имелась камера, и будет странно общаться самому с собой. Девушки обрадовались. Я почувствовал их эмоции. Хм. Раньше я этого не ощущал. Неужели наша связь, господина и питомца, стала сильнее? Неожиданно. И я даже что-то читал по этому поводу, но вот что именно я уже не помню. «Значит, не так уж и важно». Довольно улыбаясь, выбрался из лифта и неторопливо прибыл в ресторан. Людей здесь хватало. но еще бы. Вечер, воскресенье, отличная еда, хорошая музыка. Так что мне еще повезло, что имелись свободные столики. «Добрый вечер, Сергей Владимирович», — ко мне подлетела миловидная официантка по имени Даша. Невысокая, даже, можно сказать, хрупкая, темноволосая милашка с большими себе глазами, правда, силиконовыми. Ну или что сейчас нынче модно совать себе в грудь? Желейная слизь монстра? Или алхимики вновь что-то изобрели? Впрочем, неважно, главное, что красиво. Хотя я, честно говоря, за натуральное. «Добрый вечер, Дашенька», — одарил милашку своей лучшей улыбкой. «Мне, пожалуйста, как обычно». «Поняла». Начала-то записывать в блокнот. Хотя знаешь. Давай еще контейнер плова. Килограмм на десять. Чтоб мясо побольше. А еще маринованного кабанчика и...» Я вдруг призадумался. «Зверюги мои, вы пьете что-нибудь? Сок, вино, воду из унитаза?» «Фу, я предпочитаю из раковины», — возмутилась лиса. «Потому что в унитаз морда не пролезла». — захихикала паучиха и добавила. — Я бы попробовала вино. — Давай еще две бутылки вина с собой и закусок, — завершил я мысль. — Поняла. — мило заулыбалась та, а щечки зарумянились. — Так. — Женщина, ты что там себе напридумывала? Но спросить я не успел, так как она уже умчалась передавать в кухне мой заказ. Пока ожидал, посидел в интернете... И посмотрел в соцсети родственников. Сволочи. Хорошо им. Брат где-то в пустыне катается на гигантском черве, развлекается. Младшая сестра опять вся в цветах. Сорок фоток пролистал, и везде цветы. Флорофилка, блин. Вот зачем так издеваться над чудовищами? Сперва убей и уже после этого делай букеты из чудовищных цветов. Про отца вообще молчу. Стоит перед знаком. Вы добрались до края людских земель, дальше живут драконы. Рядом с ним седой мужик со шрамом и двумя клинками, проводник, видимо. Эх, завидно-то как. А я в академии уже два года торчу, и кроме местного леса ничего не вижу. Жизнь — боль, но есть одна радость — это вкусно покушать. И сейчас мой стол был завален кучей еды. Я даже не буду описывать это. Чего только стоят болгарские перцы, запеченные с нежнейшим мясным желе внутри. Это почти как холодец, только горячий, и там больше мяса. Его надо есть ложкой, как суп, и заедать сверчковым хлебом. Да, он сделан из муки, что делается из сверчков-монстров. Они всеядные, и их откармливают на свинине да фруктах. В итоге богатство вкуса не передать словами. Но вдруг за столиком, что прямо напротив моего, раздался крик. «Эх ты, шлюха! Кто он?» — выкрикнул крепкий мужчина и ударил ладонью стройную девушку, что была в вечернем платье, по лицу. «Дорогой, ты неправильно понял. Это мастер маникюра. Он спрашивал, все ли в силе завтра на вечер». Начала-то оправдываться, держась за лицо. «Значит, тебя трахает мастер маникюра, мразь! Убью!» Он вновь ударил ее по щеке и собрался повторить, но девушка отбежала от него. Тогда мужчина схватил нож и пошел за ней, а та от него. «Пожалуйста, помогите, помогите кто-нибудь, он сошел с ума, он убьет меня!» кричала та, косясь на меня, и вдруг она рванула прямиком ко мне, а я заметил, что всем гостям абсолютно плевать. Они этого даже не замечают, и если приглядеться, выглядит как-то странно. «Прошу, защитите меня!» Она схватила меня за руку, а я отдернул ее и подвинул девушку в сторонку. «Не представляю, какими нужно быть идиотами, чтобы попытаться обмануть убийц-чудовищ столь паршивой игрой. Хотя мужик — профессионал, так громко бить, а на лице ни следа!» — покачал я головой, продолжая жевать мясо. «Что? Уже нашла себе нового мужика? Или он тоже тебя трахает?» — прокричал мужчина с ножом, но вдруг остановился и указал на меня пальцем. Это трусливое ничтожество так испугалось, что боится встать из-за стола. И ты хочешь, чтобы это существо тебя защитить? А, а, мое колено! Он схватился за вилку, которую я метнул и пробил его колено практически насквозь. Не, ну а что? Он оскорбил меня. Одукс честь и обязывает отвечать на такое. Какое у нас, блин, общество? Дорогой! – прокричала девушка и кинулась к раненному. За что? «Ты чудовище! Ты пытаешься убить его! Монстр!» — кричала она, тычем меня пальцем. м м, -м, -м, -м, -м! Что я промычал и сам не понял. Тяжело говорить, когда не можешь остановиться жевать. Ну, блин, вкусно ведь, невероятно вкусно! И вдруг в ресторан завалились бойцы полицейского спецназа, человек сорок. В руках щиты, автоматы, ружья и даже специальные сети. Я аж чаем мясо запил от удивления. а должен был вином. «Помогите, нас убивают!» кричала та девушка и указывала на меня. «Он, он напал на нас, спасите!» Спецназовцы же оказались профессионалами и бросаться шашками, на кого укажут, не стали. И правильно, ведь сперва нужно понять, может ли этот кто-то надавать им по шее. «Уважаемые, прошу спокойствия!» вдруг выбежал менеджер ресторана, да и вообще решала по отелю. Худой, невысокий и очень харизматичный парень по имени Антон. К слову, женат и имеет трех детей. «У нас установлены камеры видеонаблюдения, и я уверяю вас, что эти два человека...» — он указал на актеров. «Провокаторы и мошенники. Но предлагаю вам пройти в комнату нашей службы безопасности и самим в этом убедиться». «Убеди», — согласился один из бойцов, судя по всему, командир, и, отдав указание никого не выпускать, с парочкой бойцов пошел за Антоном. А я продолжил ужинать, да так увлекся, что и не заметил, как те вернулись. «Вы не имеете права! Вы хоть знаете, кто я! И я ранен! Мне нужна помощь!» — Вопил мужик с вилкой в колени. А девушка же быстро смирилась и прожигала меня убийственным взглядом. «Сергей Владимирович, прошу прощения за этот цирк. В качестве извинений ужин для вас сегодня бесплатен», — торжественно заявил Антон, а у меня брови приподнялись от удивления. Поняв мое неверие, он наклонился ко мне. «Вон, все те гости сделали нам отличную выручку. Слишком они странные все. Поэтому мы им впарили меню для специальных клиентов». «Предполагаю, что там зверские цены». В ответ он лишь улыбнулся, а я призадумался. «Получается, все эти люди должны были поддержать провокаторов, обвиняя меня в присутствии полиции, что это я во всем виноват?» да уж другой на моем месте может и попался бы но как убийца чудовищ может не заметить фальшивые удары и взгляды направленные на себя так что и я ощутил что меня прожигают глазами сразу как очнулся в ресторане ладно даев и набив брюха что аж пояс пришлось ослабить я направился к себе в номер точнее покатился как колобок Вот только я расслабился, как раздался стук в дверь. Наверное, доставка еды. Или убийца. А нет, посмотрел в глазок, а там даре с тележкой. Открыл дверь, и та заехала. Отлично. Плов, как и просил, в контейнере. Килограмм десять, как и просил. А также поросенок в прозрачном контейнере. Я отвлекся от оценки своего заказа, потому что мою рубашку начали расстегивать. Посмотрев вниз, увидел сиськи и смущенную мордочку. Кажется, она слегка не так меня поняла, когда я говорил про вино и закуски в номер. Да и как она так быстро разделась? «Женщина, я так объелся, что лопну». «Тогда страдай», — по-детски надув щечки, проворчала она. «Пригласил девушку, но перед этим объелся, как хряк». «Ой, все, точнее, хрю, я буду бревном», — заявил пузатый я и стянул себя штаны. А Дарья посмотрела на меня, похлопала глазками и как давай ржать. Так, почему на моих трусах изображена связанная лисица, причем в весьма глупых и смешных позах? Даже сам рассмеялся. «Блин, Блэр убьет альму, если увидеть эти трусы. А я. Девушка, которая громко смеялась, вдруг загнулась. Спина заклинила. А вот нечего было такие сиськи большие делать. Хлопнув себя полбу, лбу, девушку на кровать и сделал ей массаж. Кошмар. Как у нее мышцы напряжены. С большой грудью нужно спину тренировать, а не... Промолчу, что? В общем, полный антисекс. Когда она немного ожила, я открыл вино, и мы просто выпили да поболтали. Даша, как обычно, пожаловалась на суровую жизнь, что ей так и не удалось подцепить богатого мужика, да и вообще жизнь — боль. Ну и напилась. Конечно же, вырубилась. Пришлось одевать ее и относить в комнату, в которой она живет. Здесь же, в отеле. Но перед этим призвал зверюк, чтобы поели. Вот только меня не было минут пять или десять, а эти две заразы сожрали вообще все. И сейчас в обликах людей сидели на кровати, да вино хлебали. «Господин, вы так быстро! Неужели вы минутка?» — захихикала паучиха, <захихиха> имея в виду продолжительность полового акта. насколько знаю пауки вообще секундочки так что молчало бы хмыкнул я на ее глупую провокацию не знаю у меня еще не было самца пожала то плечами ладно я спать а вы ты в татуировку кинул я взгляд на альму а потом на лесу а ты охраняй охраняй та вином подавилась ну ты ж собака охраняй хозяина пока он спит а то мало ли... «Учитывая, что было в ресторане, не удивлюсь, если на меня нападут ночью. Так что у тебя есть отличная возможность послужить мне», — заявил я и снял штаны. «Поняла», — обреченно произнес монстр, который, уверен, хотел поспать в кроватке. Но тут она увидела мои трусы. «Альма!» — раздался крик, а паучиха уже спряталась в татуировку. «Вот что за неугомонные женщины!» «Ладно, я спать!»